Глава 25 Летели довольно долго, и вдруг ворон пошел на снижение. Я глянула вниз и заметила знакомую соломенную крышу избушки на курьих ножках. Не думала, что буду настолько рада видеть ее. Избушка стояла на кромке поля и леса, и потешно извернувшись, прихорашивалась, приглаживая лапой растрепанную солому крыши. Надо же, избушка и так готова из кожи лезть, лишь бы лучше выглядеть. Голову даю на отсечение, что она не отказалась бы от нарядных ставень и новеньких ступенек. Что ни говори, а мы, девчонки, такие модницы. Ей бы в парикмахерскую сбегать, а потом бровки набить, ногти нарастить. Сразу же почувствовала себя человеком. Часто, захлопав крыльями, ворон приземлился рядом с ней. Призывно каркнул. Дверь избушки распахнулась, и из нее выскочила яга. Завидев меня, вонзила кулачки в свои бока и замерла в вызывающей позе. «Где тебя носит несносная девчонка?» «Она шутит. Ее ворон только что раздолбал царскую темницу, выкрал меня и принес сюда, а она не в курсе происходящего. Ни за что не поверю». «Хватит, ега Светогор спрыгнул с ворона и снял меня. Руки сильные, плечи мощные, высокий, ладный. Ух, какой красавец! Аж сама себе завидую. «Не заступайся за неё Светогор!» ега пригрозила пальцем. — А то знаю я вас заступничков. На все пойдете, лишь бы за знобу выгородить. Мне было недобрюжание еги ни капельки не страшно от ее криков. Я развернулась к Светогору, посмотрела в лицо. — Спасибо большое! — тихо поблагодарила я, еле сдержав дрожь в голосе. Вместо ответа он нежно погладил меня пальцами по щеке. — Хватит миловаться! — к нам подскочила Яга. — Нашли время! — Царь, небось, уже за змеем Горынычем послал. Если тот прилетит, то нам не спрятаться. Везде сыщет. — Так ведь он где-то далеко, — напомнила я. Нашла она время влезать. Я, наконец-то, Светогора встретила. Она всю романтику псу под хвост пустила. Ворон говорил, что змей Горыныч богатырей сопровождает в странах заморских. — Так-то оно так, — протянула яга, тревожно поглядывая на небо. — Но Горыныч — бравый летун. Махом здесь будет и отнесет тебя обратно в темницу. Видимо, она знала, что говорит. А зачем Горыныч, у меня преследовать? Не поняла я, озадаченно покачав головой. Что-то не договаривает Я ему ничего плохого не делала. Так ведь он на службе у царя. Что царь прикажет, то он и сделает. Яга вновь беспокойно глянула на небо. Как прибудет из стран заморских, тут же кинется приказ царя выполнять. «Так что, Любава, залезай скорее в избу!» — велела она мне. «Пора ноги уносить!» «Поедешь с нами?» — я с надеждой глянула на Светогора. «Зачем его зовешь?» — заворчала яга, не дожидаясь, что ответит Светогор. «Он нам не ровня! Уходи, Светогор! Нечего здесь околачиваться, да деве голову кружить! И не появляйся более возле нас, а то пожалеешь!» От такого откровенного хамства я настолько обалдела, что даже потеряла дар речи. Почему она так говорит со Святогором? Будто он грязь под ее ногами. Внутри меня все закипело. И тут на удивление заметила, что Святогор совсем не обиделся. И даже отступил слегка, будто готов был сдаться без боя. Да что тут происходит? Почему он готов уйти? Неужели совсем не хочет остаться со мной? Неужели стерпит хамство еги — Светогор поедет с нами! — в моем голосе послышалась решимость. — Зачем? — глаза еги удивленно округлились. — Иначе я останусь с ним. Яга ошалела, глянула сначала на меня, потом на него, снова на меня. — Вы что, нареклись? — с досадой вскрикнула она, всплеснув руками. — Моя же ты догадистая! — в подтверждении ее слов Светогор кивнул. — Это получилось нечаянно! — он сглотнул, словно сознавая свою вину. Знаю, что нельзя было, но не смог сдержаться. Меня влекло к Любави настолько сильно, что сил остановиться не было. — Так надо было не подходить близко! — расшумелась Яга. — Как ты мог? Ведь знал же, что недолго проклятью осталось. А теперь вот ходить тебе так не знамосколь. — Ходить так — это как? — уточнила я, вообще не понимая, что это у них за странные разговоры. Не обратив внимания на мой вопрос, они продолжили пикироваться. Я переводила удивленный взгляд со святогора на Ягу и обратно на святогора будто следила за мячиком пинг-понга. Яга откровенно нападала на святогора а он оправдывался. Какого черта? Да что же, мужики, здесь какие-то бесхребетные. Словно кроме женщин некому взять судьбу мира в свои руки. Теперь понятно, почему все в нашем мире держится на женских руках. Так что в раке, что мир стоит на трех китах. На самом деле он держится на женских руках. «Мне кто-то объяснит, что здесь происходит?» Я беспардонно влезла в разговор. «А то чем больше слушаю, тем больше офигеваю». Но вместо ответа ягал лишь досадно рукой махнула, будто я загубила дело всей ее жизни. Я заподозрила, что от меня что-то скрывают. «Что-то здесь не так. Только что...»